Первая часть. Формула эмоций. Упражнение. Прежде чем начать, оцените от 1 до 10, как вы чувствуете себя в следующих сферах жизни. Общее настроение. Как вы чувствуете себя в том, что касается семьи, дружбы, социальных контактов, любовных отношений, работы, финансовых ресурсов, учёбы? еды, контакты с природой, физических упражнений, состояние здоровья в целом, творчество, досуга, распределение времени, смысла жизни, вашего прошлого, вашего настоящего, вашего будущего. Вы собираетесь прослушать книгу об эмоциях и самопознании. Пожалуйста, дополните следующее предложение, чтобы извлечь максимум пользы: Из предстоящего вам обучения и сделать его более индивидуальным. Первое. Опишите в двух или трёх предложениях ситуацию или ситуации, которые мотивируют вас прослушать книгу и продвинуться в понимании эмоций. Второе. Дополните предложение: Я хочу и пытаюсь научиться. Третье. Дополните предложение: Потому что хочу узнать. Четвёртое. Дополните предложение, чтобы помочь. Глава 1. Интеллект. Эмоциональный интеллект. Вот очень простое определение эмоционального интеллекта. IQ. Это способность отмечать, понимать, контролировать и эффективно использовать свои эмоции. Такое определение IQ на научном уровне появилось не так давно. Впервые его предложили в 1990 году исследователи Джон Майер и Питер Саловый. Они утверждали, что эмоциональный интеллект — это способность регулировать эмоции и чувства и использовать их для управления собственным поведением. Однако, намного раньше, ещё в 1964 году Майкл Белдок впервые изучил и описал понятие IQ. У всех людей разный уровень коэффициент IQ. К сожалению, многие даже не различают эмоции и не представляют, как они влияют на разум, тело и жизнь в целом. Между тем, свободное владение языком эмоций облегчает профессиональную деятельность, а также отношения с людьми. Огромное количество исследований снова и снова показывает, что совершенствование IQ расширяет возможности разума, помогая сделать жизнь счастливее. А в реальной жизни эмоциональный интеллект означает умение принимать, контролировать и выражать эмоции чувства и настроение наиболее эффективным способом. Если вы уравновешенный, чуткий и общительный человек, то скорее всего, лучше понимаете свои эмоции, чем немотивированный и равнодушный. О эмоциональном интеллекте в прессе и обществе заговорили после исследований Дэниела Гоулмана в 1995 году. Он описал качества, присущие людям с высоким IQ: способность распознавать собственные эмоции, способность принимать эмоции других людей, способность слушать других без осуждения, способность активно участвовать в межличностном общении, считывая невербальные поведенческие сигналы, способность управлять своими мыслями и чувствами. Способность контролировать и выражать эмоции социально приемлемым образом. Способность позитивно воспринимать критику и извлекать из неё пользу. Способность прощать, забывать и действовать рационально. Мне очень нравится определение. Эмоциональный интеллект это способность находить баланс между тем, чего не знаешь, и тем, что знаешь. и можешь улучшить. Если IQ, коэффициент рационального интеллекта, отражает вашу способность к анализу и логическому мышлению, то EQ демонстрирует, насколько хорошо вы приспосабливаетесь к реальности и сосуществуете в гармонии с другими людьми. Саловый и Майер, а позже и Гоулман — Выделили факторы, которые лежат в основе эмоционального интеллекта. Первое самосознание, второе управление эмоциями, третье понимание эмоций других людей и четвёртое социальные навыки. Переменные эмоции. Британский учёный Джон Холдейн утверждал, что все новые идеи в мире науки Поначалу нателкивается на кричико. Всё это не имеет смысла. Потом критика превращается в это странно, но интересно. Потом в это правда, и что с того? И наконец заканчивается громким я всегда говорил, что так и есть. Происходит ли то же самое в мире эмоций? Кажется, Мы столкнулись со сменой парадигмы в понимании природы эмоций. К этому находится всё больше научных доказательств. От изучения базовых эмоций Полом Экманом в 1970-х годах до новой теории их конструирования, которую предложила Лиза Фельдман-Баррет. Несколько лет назад прошло немало времени. На наших глазах происходит революция в том, что касается эмоций, а также мышления и мозга. Разум это ваши мысли и эмоции. Разум это ваш мозг в действии. Вы думаете и чувствуете именно благодаря мозгу. Эта революция заставляет нас переосмыслить отношение к психическим и соматическим заболеваниям. Личная жизнь подход к воспитанию детей и наконец представление о самих себе независимо от возраста образования семья и социальная среда не способствует выражению и пониманию эмоциональных переживаний университеты делают упор на академических достижениях позволяющих выжиц в технологическом обществе и оставляют меньше возможностей для эмоционального развития. Они предлагают анализировать посторонние идеи, вместо того, чтобы побудить сосредоточиться на внутренней реальности, мире мыслей и эмоций. Именно на неё я предлагаю обратить внимание и отнестись к ней с любопытством. Цена непонимания своих эмоций И или неправильное управление ими очевидно и очень высоко. Выделите время, чтобы исследовать ключевые переживания. Прочувствуйте и проанализируйте их. Иначе под давлением эмоционального груза качество жизни может снизиться и доставить физический и психический дискомфорт, не задумываясь о том, Как вы живёте и что хотели бы изменить? Вы можете увязнуть в чувствах, эмоциях и мыслях, уводящих от благополучия и правильных решений. Чарльз Дарвин заметил, что вид это не просто один тип существа с неизменным набором признаков, а определённая совокупность особей, отличающиеся значительным разнообразием. Аналогичным образом, такие слова, как гнев, радость или страх, обозначаются совокупностью разных биологических состояний, которые часто зависят от контекста. Когда вы сердитесь, ваше сердце может биться быстрее, может замедляться или же его ритм останется неизменным. А вы можете нахмуриться или улыбнуться, замолчать, или закричать. Вариации это норма. То же самое с эмоциями. Научные открытия в этой области не просто новые идеи, которые оседают в академических кругах. Если сотрудник службы безопасности аэропорта считает, что по мимике и движениям может с точностью определить чувства и эмоции людей, то деньги налогоплательщиков потрачены на обучение этого сотрудника впустую. Когда медицинское сообщество ищет между гневом и раком, предполагая, что гнев влияет только на что-то одно в организме, это ошибка. Чувствовать эмоции легко. Да и для распознавания их у других людей не требуется много усилий. Но это не означает, что у каждой эмоции есть собственный штамп или отпечаток на лице, теле или мозге. Сотни экспериментов и научных работ это подтверждают. Вместо того, чтобы задаваться вопросом, где расположены эмоции или какие физиологические модели их определяют, современная наука пытается понять, как мозг, с вашей же помощью, создаёт эти невероятные переживания. Я предлагаю вам узнать всё, или по крайней мере то, что знаю сам, о мире эмоций. И о последних открытиях научного, а иногда и не совсем научного мира. Упражнения помогут вам лучше узнать себя, разобраться во внутренних ощущениях и внешних восприятиях. Вы обогатите свой эмоциональный словарь, научитесь эффективнее управлять своими чувствами в зависимости от контекста или ситуации и лучше понимать окружающих. Все это пойдет на пользу отношениям, и вы будете меньше сожалеть о решениях в личной и профессиональной жизни. Уже более 10 лет я мотивирую людей сначала познавать, а затем и укреплять эмоциональный интеллект, и радуюсь, когда они относятся к своим поступкам философски. Чем выше эмоциональный интеллект, тем меньше вы переживаете из-за своих решений. Правда, опыт мой и других международных консультантов показывает, что только около 20% людей, которые прослушивают эту книгу, используют предлагаемые инструменты для личного и профессионального роста. Но 3 года подряд я сам для себя был подопытным кроликом и понял многое. Кто я? Какова моя цель? К чему я стремлюсь? И главное, чего больше не хочу повторяться. Сегодня я могу честно и без лишней скромности сказать, что за последние несколько лет стал лучше как человек, отец и профессионал. Но в первую очередь я вижу, что моя жизнь улучшилась. Формула эмоций. Это случилось однажды вечером в октябре 2017 года. я прилег на нижний ярус кровати в комнате Валентина. Я уже собирался рассказать ему сказку на ночь, как вдруг в голове возник математический расчет. Полторы тысячи. Примерно столько историй я придумал с рождения сына. Уверен, у Валентина были среди них любимые просветящегося оранжево-коричневого дракончика, который заблудился. Про бабочку из трикозу, которую хотели увидеть в море. Про бобра, который учил плавать других лесных животных. Про инопланетянина, который приземлился прямо во дворе школы. Про мальчика, который стал мини-супергероем, постучав в дверь квартиры человека-паука и другие. Чем более уставшим я себя чувствовал, тем чаще повторял один и тот же сюжет. и тем менее оригинальным он получался. Только я собрался импровизировать, как сын сказал мне дрожащим голосом. «Пап, у меня был тяжелый год. Расскажи, что такого тяжелого случилось в прошлом году?» — прошептал я ему, чтобы его старшая сестра Ума не услышала наш разговор из соседней комнаты. «Сначала эти два шва на голове. Я тогда не упал с горки». А ударил Саша из Лонг, сказал он, раскрывая секрет, который хранил некоторое время. А что ещё? Опять больница, когда мне сделали операцию на шарике в шее. Я запомнил, как ты плакала от радости, когда мы вернулись домой. Я не знал, что от радости тоже плачут. А когда вы в последний раз плакали от радости? Сдерживаете ли вы такие слёзы, потому что боитесь? или стыдитесь того, что скажут или подумают другие. И правда, в феврале 2017 года Валенсину удалили небольшую кисту, тот самый шарик, рядом с щитовидкой. Диагноз нас сильно напугал. Потребовалось хирургическое вмешательство с полной анестезией и 30-часовой госпитализацией. Тогда всё прошло хорошо. И сын полностью восстановился. Но теперь, 8 месяцев спустя, он захотел рассказать, как трудно ему было. "Да, это правда, но ты держался очень смело и уже совсем поправился. Всё позади", твёрдо и уверенно сказал я ему. "Но я не был смелым, папа. Я боялся". "Сынок, быть смелым значит иногда бояться. Быть смелым значит, уметь противостоять вызовам и всему, что происходит в твоей жизни, несмотря на страх. Сказал я, точно мастер боевых искусств из «Кун-фу-панды». Не хочешь рассказать мне ещё что-нибудь о шарике, который тебе удалили, или о том, каким тяжёлым был этот год? Да, было тяжело, потому что сегодня меня в руку укусил комар, и мне дали колодил. Он имел в виду халадрил, лекарство от зуда. Я расхохотался, но мысленно, беззвучно и немного растроганно. Я погладил сына по голове и продолжил рассказ о разноцветных рыцарях, которые сначала сражались с драконом, а затем подружились с ним. Перед тем, как заснуть, Валентин спросил сонным голосом. «А правда, что можно умереть от смеха?» А вы можете свободно разговаривать о своих чувствах с родителями, партнёрами или друзьями. Просто удивительно, сколько разных эмоций приходится переживать с родителям и как быстро меняются эти эмоции. От абсолютного спокойствия до волнения и предельного напряжения нервов, от прилива энергии, вызванного жестами и вопросами твоих детей. до полного изнеможения от их криков, от бесконечной радости, от их запаха до недовольства, если кто-то их расстроил. В современной нейробиологии эмоции связывают с тремя элементами. Я назову их формулой эмоций. Элемент первый интероцепция, то есть восприятие внутренних сигналов организма. то, как мы их чувствуем: приятные, неприятные, условно говоря, удовольствие, и насколько интенсивно, условно говоря, энергия. Интероцепция, возможно, благодаря определённым областям мозга, называемым интероцептивными, они получают информацию о том, что происходит в теле, обрабатывают её и фиксируют уровень энергии: низкий, высокий и удовольствие, низкий, высокий в конкретный момент. Элемент 2. Прошлый опыт. Всё, что случилось с вами в жизни. Он воздействует на то, как вы интерпретируете обстоятельства и события, и какой смысл и значение им придаёте в своих мыслях. Элемент 3. Контекст, то есть конкретные обстоятельства. Он важен, когда речь идёт о чувствах, поскольку одни и те же ситуации с одинаковыми интерпретациями, но в разных контекстах могут менять или не менять ваше эмоциональное состояние. Эмоции равно интерцепция плюс прошлый опыт плюс контекст. Формула была разработана в рамках нового подхода теории Конструирование эмоций, основанное на современных нейронаучных исследованиях и способности мозга обрабатывать всё происходящее в организме по секундам. Хочечи подробностей? Это не я утверждаю. Без сомнения, именно эмоции придают смысл нашей жизни. Мы постоянно реагируем с разной степенью интенсивности. И избежать этого нельзя. Но всем ли в равной степени важно познать свои эмоции? Несколько лет назад в школе бизнеса Дардена при Университете Виргинии в США я посетил лекцию Майкла Гелба, большого поклонника Леонардо да Винчи и Томаса Эдисона. Гелб рассказывал об исследовании в котором участвовали тысячи лидеров со всего мира. Большинство из них представляли деловые круги, но также были и участники из духовной, политической и общественной сфер. Все лидеры отвечали на 50 очень разных вопросов. К удивлению исследователей, ответ на один из вопросов был одинаковый. Участников исследования попросили назвать, исходя из их собственных критериев и управленческого опыта вид интеллекта, необходимый хорошему лидеру. Прежде чем перейти к ответу, напомню вам теорию множественного интеллекта. Первый вербальный интеллект. Это способность владеть языком и общаться с другими людьми. Речь идёт не только о устной речи, но и о других формах коммуникации, таких как письмо, жестикуляция и так далее. Второй. Логика, математический интеллект. Это способность логически рассуждать и решать математические задачи. Скорость их решения определяет, насколько он развит. Третий пространственный интеллект. Он же визуально-пространственный или образный. Способность которая позволяет наблюдать за миром и объектами с разных перспектив и таким образом создавать мысленные образы, рисовать, выделять детали, а также развивать эстетическое чувство. Четвёртый музыкальный интеллект. Это способность интерпретировать и создавать музыку, универсальное искусство, которое так или иначе присутствует во всех культурах. За ее обработку отвечают некоторые области мозга. Пятый — целесно-кинестетический интеллект. Это способность использовать инструменты. С другой стороны, сюда относятся более интуитивные способности, такие как выражение чувств посредством тела. Шестой — внутриличностный интеллект. Это способность понимать свое внутреннее состояние, регулировать эмоции и, и концентрацию. Этот вид интеллекта показывает, как вы разбираетесь в своих чувствах и эмоциях. Он также отвечает за способность к самоанализу и осознание причин, по которым вы стали тем, кто есть. Кроме того, внутриличностный интеллект позволяет дистанцироваться от ситуации с негативной эмоциональной окраской, а также обеспечивает самокритичность. Этот интеллект поддерживает благополучие и помогает достичь лучших результатов в самых разных областях жизни. Именно его я и предлагаю вам укреплять. Седьмой межличностный интеллект это чуткость к деталям во время общения с людьми. Этот вид интеллекта позволяет распознавать значение слов и жестов или истинные цели коммуникации. Лежит в основе эмпатии и очень важен для тех, кто работает с большими группами. Чем более он развит, тем точнее вы оцениваете ситуацию и лучше понимаете проблемы окружающих. Им мы тоже займёмся. Восьмой. Природный инселект это способность обнаруживать, различать и классифицировать аспекты связанные с окружающей средой. Например, виды животных и растений или явления, связанные с климатом, географией и природой в целом. Он необходим человеку, да и другим животным для выживания. Эволюция стала возможна в том числе благодаря ему. 9. Экзистенциальный интеллект. Он же философский Это склонность размышлять о значении существования, например, о сути жизни и смерти. Характерные проявления этого вида интеллекта: поиск смысла, самопознание, собственная шкала моральных ценностей, восхищение красотой и интерес ко всему, что таит в себе загадку. 10. Творческий интеллект это способность генерировать множество идей. Флюидность. Смотреть на ситуацию с разных ракурсов и искать различные подходы. Гибкость. И находить необычные или инновационные решения. Оригинальность. 11. Коллаборативный интеллект. Это способность выбирать наилучший вариант для достижения цели, работая совместно с другими людьми. Все эти виды интеллекта можно тренировать и совершенствовать. Так вот, тысяча лидеров на упомянутый и выше вопрос ответили внутриличностный интеллект, то есть эмоциональный. Представители всех четырех направлений исследований, будь то Майер и Саловый, Гоулман, Барон или Фредриксон, сходятся в том, что... Что внутриличностный интеллект базируется, по крайней мере, на двух способностях. Первый самопознание, понимание того, что и почему вы чувствуете. И второй эмоциональный контроль, способность управлять стрессовыми эмоциями, позволяющей сфокусироваться на своей цели и сознательно выбрать реакцию на людей и ситуации. Это факты. Неважно, стремитесь вы стать лидером или развит свои личностные и профессиональные качества, знания, понимание и регулирование эмоций важны для достижения благополучия и эффективности. Основы поведения, влияющие на взрослую жизнь, закладываются в первые годы жизни. Но нас практически не учат эмоциям. Некоторые родители и учителя пытаются это сделать, но зачастую сами не способны разобраться в своих чувствах, не то что их контролировать. Скорее всего, им тоже никто не помог разобраться в особенностях эмоционального интеллекта. Без навыков преодоления эмоциональных бурь и без поддержки со стороны семьи вы, возможно, поверили, Что лучше всего сдерживать эмоции? Или наоборот, заняли противоположную позицию всегда действовать спонтанно. Ещё вариант вы перестали доверять эмоциям других людей, а следовательно и собственным. Вы предпочитаете вообще ничего не чувствовать, но все мы очень эмоциональны. Несмотря на постоянный самоконтроль, требующий огромных усилий. Эмоциональность всё равно прорывается при каждом удобном случае, порождая надежды, опасения, желания и страхи. Перепады настроения чередуются с периодами приятной стабильности, когда мы полны любопытства, интереса и желания жить. Вы эмоциональны, потому что эмоции составляют часть интеллекта. Они безусловно его обогащают. Страх предупреждает об опасности. Печаль сигнализирует о потере чего-то важного, а радость о достижении цели. Эмоции предоставляют вам информацию о вашем благополучии. Это данные, а не инструкции. Они показывают, удовлетворяете вы свои потребности или терпите неудачу. Они направляют ваши решения, отсекая альтернативные варианты. Вместе с разумом они позволяют действовать эффективнее в постоянно меняющихся условиях. Они помогают адаптироваться к миру и решать встающие перед вами проблемы. Другими словами, они помогают вам направлять свою жизнь. Лимбический мозг поможет вам извлекать из эмоций пользу для себя и окружающих. Это своего рода внутреннее руководство. Однако отметим, что книга не очень поможет и даже может навредить, если вы переживаете стресс или глубокий кризис. Если у вас угнетённое состояние, высокая тревожность и вам не хватает энергии, лучше всего обратиться к К психотерапевту, в группу поддержки или к врачу. Научиться использовать свои эмоции сложная и тонкая задача. Поэтому, если вы чувствуете себя перегруженными или испытываете недомогание, возможно, сейчас не самое подходящее для этого время. Кроме того, идеи и инструменты в этой книге не заменяют поддержку и равновесие, которые мы получаем от других людей, а скорее дополняют их. Теперь, прежде чем окунуться в мир эмоций, я приглашаю вас на экскурсию по самому обсуждаемому в последние годы органу, который и позволяет вам чувствовать головному мозгу. Упражнение обо мне. Выделите время, сколько понадобится, чтобы написать о себе. Какие у вас были любимые игрушки в детстве? У вас были любимые книги, а любимые игры? Играете ли вы в них до сих пор? Почему да и почему нет? Вспомните самый яркий семейный отпуск. Кем были ваши лучшие друзья и самые близкие люди? Кто ваш лучший друг сегодня? Какая ваша любимая традиция? Какой подарок оказался для вас очень важен или очень вам понравился? Можете ли вы рассказать про какой-нибудь памятный день в своей жизни или лучший день рождения? Собираете ли вы что-нибудь или храните какой-нибудь предмет, имеющий сентиментальную ценность? Составьте список из 10 своих любимых слов. Какая ваша любимая еда? Какие вещи вы считаете красивыми? Ваше любимое место или места в мире? Какое место вы мечтаете однажды посетить? Кто ваш лучший спутник в путешествии? Какое самое уютное место у вас в доме? Что-то, что вы хотите, чтобы с вами случилось как можно быстрее? Что вам нравится делать для себя? Есть ли что-то, от чего вы никогда не устаёте? Какое-то чувство, которое приносит вам удовольствие? Какие мелочи делают ваш день лучше? Есть ли что-то, что вы бы хотели вспомнить сегодня, прямо сейчас? Что заставляет вас чувствовать себя здоровыми? Как вы вознаграждаете себя? Какие благодарности? комплименты, любезности вы получали. Какая история всегда заставляет вас смеяться? Что заставляет вас сиять? Ваши небольшие победы. Что вы умеете делать руками? Что-то, что вам нравилось вопреки всем ожиданиям. Кому вы доверяете и кто помогает вам поверить в себя? Кто может вас рассмешить? И кем вы восхищаетесь? Можете ли вы вспомнить какие-нибудь важные советы, которые вам давали? Вы узнали что-нибудь о себе, отвечая на эти вопросы? Упражнение. Измерим ваш эмоциональный интеллект. За прошедшие годы выдающиеся учёные разработали различные способы измерения IQ. Большинство этих тестов можно пройти самостоятельно, в то время как другие, более структурированные, требуют оценки профессионала. Вы можете пройти тест Майера-Саловея, тест Гоулмана, оценить IQ по шкале Ginas или по шкале Вонга. Стоит помнить, что эмоции субъективны и возникают вследствие личных переживаний, которые у всех разные. Несмотря на существующие тесты, выделить подобные ориентиры для измерения эмоционального интеллекта непросто. Ниже вы найдёте модель приблизительной оценки уровня эмоционального осознания и интеллекта, адаптированную Эриком Дэвенпортом. Подберите соответствующий вариант для этих 15 утверждений. А. Совсем никогда. 1 балл. Б. Редко 2 балла. В. Иногда 3 балла. Г. Часто 4 балла. Д. Очень часто 5 баллов. Первое. Я не легко теряю самообладание. Второе. Я понимаю эмоции других людей. Третье. Люди говорят, что я умею слушать других. Четвёртое. Мне легко выражать свои эмоции. 5. Я могу подстроиться под моих коллег по работе. 6. Я могу легко отпустить что-то, что меня беспокоит. 7. Я не расстраиваюсь, когда меня критикуют. 8. Я прекрасно понимаю, что делаю хорошо, а что плохо. 9. Я не избегаю общения с людьми, чтобы уклониться от конфликта. Десятое — мне нравится организовывать и проводить мероприятия у себя дома или на работе. Одиннадцатое — я умею контролировать свой гнев. Двенадцатое — мне становится не по себе, когда я вижу бездомных на улице. Тринадцатое — у меня нечасто меняется настроение. Четырнадцатое — мне легко начать разговор. Пятнадцатое — мне легко начать разговор. Мои друзья могут мне доверять. Теперь сложится балы 15 и ответов. Если получилось от 1 до 25, вам нужно усердно работать над своим эмоциональным интеллектом. Между 26 и 510 у вас средний эмоциональный интеллект. Небольшое усилие с вашей стороны может заметно изменить Жизнь к лучшему. Между 5 и 10 одним и 75 у вас высокий эмоциональный интеллект. Все эти тесты помогут вам оценить различные аспекты эмоций, а может, и подскажут, стоит ли узнать больше о своих чувствах и привнести что-то новое в межличностные отношения. Они также дают информацию об уже имеющихся у вас навыках. Упражнение разум в развитии. Вспомните что-нибудь такое, что хорошо удаётся. Опишите это. А вы знаете, что усилия, которые вы в это вкладываете, делают вас лучше. Вспомните что-нибудь, что у вас не получилось, и вы решили, что это произошло из-за отсутствия у вас нужных навыков. Опишите это. Можете ли вы попробовать другие стратегии, чтобы в следующий раз достичь успеха. Вспомните кого-то, кому вы хотели бы доказать, что у вас что-то получается хорошо или лучше, чем у него. Запишите это. Знаете ли вы, что замечания других людей помогают вам стать лучше? Вспомните какой-нибудь случай, когда вас раскритиковали, и вам стало стыдно. Опишите его. Знаете ли вы, что каждая новая возможность помогает вам чему-то научиться? Вспомните, какие недостатки и ошибки вы обычно пытаетесь скрыться. Опишите их. Что вы можете сделать, чтобы исправить их, вместо того, чтобы утаивать? Упражнение. Не получилось. Вспомните что-нибудь, что у вас не получилось. Опишите это. Подумайте, что вы могли бы сделать по-другому в следующий раз. Определите, что вы сделали хорошо. Подумайте, можете ли вы повторить этот успех в других областях своей жизни. Поговорите с другими о том, что случилось. Упражнение вряд ли смогу Столкнувшись с трудно разрешимой проблемой, чувствуете ли вы беспокойство, тревогу и… или подавленность? Когда вы сталкиваетесь с чем-то, что пошло не так, чувствуете ли вы разочарование и начинаете ли оправдываться? Столкнувшись с критикой, вы ощущаете раздражение, стыд, необходимость оправдываться? Когда кто-то делает что-то лучше вас, чувствуете ли вы ревность и теряете ли мотивацию? Если в каких-либо ответах ваши эмоции совпадают, посмотрите упражнение Разум в развитии. И не получилось, чтобы почувствовать себя лучше и продолжить обучение. Упражнение Вопросы для себя. Как я себя чувствую, когда всё идёт не по плану? Почему? Что я чувствую, когда кто-то видит мою неудачу или ошибки? Случалось ли мне когда-нибудь учиться на своих ошибках? Использовал ли я эти уроки впоследствии? Доводилось ли мне гордиться своими неудачами? Заставляла ли моя ошибка когда-нибудь Глубже задуматься о проблеме. Как всё это влияет на мою жизнь и работу? Упражнения. Вопросы для помощи другим. Пища для размышлений. Какие стратегии вы используете? Чем отличаются цели, которые вы ставили, и которых достигли? Были ли проблемы? Какие другие подходы стоило попробовать? Какие стратегии сработали бы лучше? Упражнение. Если я не попробую чего-то так. А если я не хочу выглядеть глупо, попробуйте всегда из всего извлекать урок. Если у меня что-то не получается, и я не пытаюсь приложить усилия или обратиться за помощью, Попробуйте усердно работать для достижения результата, используйте разные стратегии и просите вам помощь. Если я уклоняюсь от неудобных или трудных вещей, попробуйте учиться на собственных ошибках.